Лодка тихо поплыла дальше, покачиваясь на тёмной воде. Выждав немного, Артур сел и сбросил укрывавшее его платье. «Вот он, мой корабль!» — шёпотом проговорил, наконец, матрос. «Иди следом за мной, и главное молчи — молчи!» Он вскарабкался на палову громоздкого тёмного чудовища, поругивая тихонько неуклюжую сухопутную публику. Хотя Артур, всегда отличавшийся ловкостью, меньше, чем кто-либо заслуживал такой упрёк.